Как целый день, ночь и так часто хочется пить, ты выходишь на кухню, но вода здесь горька, ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе, таким как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. хотел быть один, это быстро прошло Ты хотел быть один, но не смог быть один Твоя ножа легка, но не имеет рука И ты встречаешь рассвет за игрой в дурака Доброе утро, последний герой Доброе утро тебе и таким, как ты Доброе утро, последний герой Здравствуй, последний герой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 Здравствуй, последний герой <звы> так. Может быть нам Как-то Сделать обстановку менее торжественной Курить, пить Может быть, можно папирус убрать? Стакан стоит. <смех> ну, спасибо большое. Да, я вам... Вот... Да, ну, Как в портфеле, как А есть, вот в портфеле то стоит, стакан, как сказали.